Глава 23. Уил. Я тоже своего рода горжусь собой. Эти слова сорвались с языка прежде, чем я успел его прикусить. Я никогда не произносил вслух ничего подобного, никогда не чувствовал. Это просто нашло на меня. Момент был таким знакомым. Общий смех, расслабленность, Гармония между нами. На секунду я почувствовал, будто вернулся домой. Теплый, защищенный, любимый. Я потряс головой, чтобы выкинуть из нее эти абсурдные мысли. Я. Я смущенно засмеялся и почесал щетинистую щеку. Лиф проследила взглядом за моим пальцем и остановилась на бороде. Она задумчиво прикусила нижнюю губу. Мое тело отреагировало на это однозначно. Тревога. Опасный участок. Я лихорадочно раздумывал, как же мне обойти эту неразбериху из чувств. Лиф уже открыла рот, чтобы возразить. Она выглядела взволнована, Нервно переплела пальцы. Конечно, она знала, каких трудов мне стоит сказать нечто подобное о себе. Но мне сейчас не хотелось углубляться в тему. «А как дела у бабушки?» — выпалил я, прежде чем она успела что-то сказать. Безобидная тема для разговора. Мне очень жаль, что я вчера так поздно ее потревожил. Лифа озадаченно заморгала, но взяла себя в руки. «Да ничего страшного, мы все равно еще обе не спали». Когда я подумала о вчерашнем вечере, о Лиф в полупрозрачном топе без белья и моих спортивных штанах, у меня в животе разлилось теплое чувство. Оно становилось горячее, опускалось вниз, и мне очень захотелось встать и прыгнуть в море, чтобы охладиться. «Бабуля уже гораздо лучше», — продолжила Лив, «Только ходит на костылях, а гипс скоро снимут». «Здорово. Получается, ты скоро снова уедешь или хочешь остаться?» Черт, И зачем я вообще спросил?» Я не хотел, чтобы она узнала, как мне важен ее ответ, как много для меня значило то, что она вернулась. А что, если Лив действительно скоро уедет? А что, если я ее больше никогда не увижу? Эта мысль резко меня остудила, оставив лишь ощущение слабости. Я... Она задумчиво прикусила нижнюю губу. Хм, «Не то, чтобы я уже нашла работу или что-то такое... Честно говоря, не знаю, как жить дальше. Понимаю. Я нахмурился. Ты изучала международное право в университете, верно? Да, сначала два семестра в Женеве, а потом в университете Мальмё в Швеции. Швейцария оказалась не по карману. Она тихо усмехнулась шутке, которую я не понял. А ещё я работала в некоммерческих организациях, занималась пиаром, Возможно, с этим и свяжу будущее. Ее глаза загорелись. Лиф оказалась в своей стихии. И мне не хотелось, чтобы она останавливалась. Хоть тема и была крайне деликатной, хоть я и страдал, пока она наслаждалась жизнью в европейских университетах, мне хотелось все узнать. Ты будешь искать работу здесь или за границей? В последнее время я все чаще думаю о том, что хочу остаться в Канаде. От неожиданности я вскинул брови. Сердце внезапно затрепыхалось, как взбесившаяся стрекоза. «Все четыре года я все время была в дороге», — продолжила Лив. «Во время семестра я экономила абсолютно на всем, чтобы путешествовать на каникулах. Было здорово, но...» Сильно выматывало. Я вновь подумал, что не хочу, чтобы она замолчала, чтобы ее огонь погас. Я очень хорошо помнил гигантскую карту мира в ее старой комнате. Вся карта была утыкана булавками, отмечающими города и страны, которые Лив непременно хотела посетить. «А где ты побывала?» «Я была в Индии, Уил! Радостно воскликнула она полностью в своей стихии. Я улыбнулся. Она исполнила свою заветную мечту. «Серьезно? И ты занималась там йогой, как всегда мечтала?» «Да!» Выпалила она и начала рассказывать. Я внимательно слушал и наблюдал за ней с улыбкой на лице. Она всегда хотела взять уроки йоги в Индии, покататься на тук-туке на Бали, взойти на Мачу-Пикчу. Это всегда было в ее мечтах, но не в моих. В итоге между мной и мечтами она выбрала второе. Удивительным образом это больше не вызывало привычной боли в груди. Может, потому что глаза Лив сияли, когда она говорила о путешествиях? Может. Все дело в энтузиазме, с которым она рассказывала о своих приключениях. Возможность видеть ее такой делала меня счастливым. В то же время я хотел, чтобы и мне было о чем рассказать. Внезапно я поймал себя на мысли, а что было бы, если бы все это Лив пережила вместе со мной? Мысль была новой, абсолютно неожиданной и в то же время волнующей. Я так удивился, что едва не пропустил окончание истории об индийском путешествии Лив. «Звучит здорово, Лив! Серьезно! Я очень рад, что ты отлично провела время!» — поспешно добавил я. Она резко посерьезнела, окинула меня испытывающим взглядом. Потом она опустила глаза вниз и начала большим пальцем ноги выводить круги на песчаной дорожке. «Уилл, послушай». Она заправила за ухо прядь, но тут же взъерошила волосы, чтобы спрятать уши. Я не хочу, чтобы ты думал, что я просто уехала и жила жизнью мечты. Что я никогда не оглядывалась. Она сглотнула ком в горле, а я затаил дыхание. Мне тоже было нелегко. Добавила она осторожно, даже робко. И тут возник он. Немолетный образ — настоящий лиф. Ненаигранный, искренней, честный. Я не ответил. Горло перехватило так, что я не мог вымолвить слова. Я поймал ее серьезный взгляд и молча кивнул. Она смотрела мне в глаза, словно что-то в них искала. Надеюсь, она увидела в них мою искренность. Спасибо, что поделилась. На ее лице расплылась робкая улыбка, и она кивнула, словно получив ответ на незаданный вопрос. Мы смотрели друг другу в глаза в приятной тишине. Ее проникновенный взгляд манил, приглашая меня наконец-то сблизиться. Но едва я потянулся к Лив, как она театрально всплеснула руками. «Ты только посмотри! За последний год у меня даже появились седые волосы!» Она засмеялась уж слишком весело и показала на свою светлую гриву. Никакой седины. «Быть того не может!» Опешив, я ответил на секунду позже. Своей изящной попыткой сменить тему Лив окончательно меня запутала. Илья неверно истолковал ее поведение. «Нет, правда! Если внимательно посмотришь, то увидишь!» Лиф схватила прядь и поднесла к моему лицу. Нагнувшись к ней, я почувствовал запах хубы-бубы, соломы и меда. Этот аромат вызвал мощный флешбэк, который словно молот ударил мне в грудь, и если бы я не вцепился в скамейку, наверняка свалил бы меня с ног. Шершавое дерево впилось в кожу, но я был рад боли. В светлых волосах седина практически незаметна. Трудом выдавил я. Голос звучал сухо и сдавленно. От дискомфорта я прокашлялся. Внезапно все стало казаться чересчур знакомым, слишком похожим на прошлое. Хоть мне этого так хотелось. Я не понимал поведения Лив. Нужно было срочно создать между нами дистанцию, пока я не натворил глупостей. Море вновь стало манить меня в свои воды. Я постарался украдкой отодвинуться от лиф, но она заметила. Ее беззаботный фасад развалился. Она выглядела уязвленной, нахмурила брови опустила нижнюю губу. Но она быстро взяла себя в руки, улыбнулась мне и пожала плечами. Ты ведь знаешь, что моя мама посидела в 25 лет. Видимо, я пошла в нее. Наверное, пробормотал я, глядя на море. И тут Лив запустила руку в мои кудри, совсем как раньше, и слегка потянула. У тебя так выросли волосы. Я с трудом перевел дух. Я <связываю> нужно срочно стричься. Да что-то все времени не было. Представляю. Тут она поняла, что творит, и отдернула от меня руку, словно от огня. Мы смущенно смотрели на море. Между нами внезапно разверзлась глубокая пропасть, которую, казалось, было не преодолеть. Но я все равно испытал жгучее желание разбежаться и перепрыгнуть через нее. Наконец-то сократить дистанцию между нами. Неважно, как старательно мы обходили друг друга, неважно, как прилежно мы пытались не задеть чувства другого. Старая доверительность наших отношений пробивала путь на поверхность. Неудержимо, мучительно, прекрасно. «Так по поводу Джульетты», — начала Лив. Я облегченно вздохнул, потому что ей удалось вновь вывести беседу на безопасные рельсы. Ты правда уволился? Чем теперь займешься? Ну, официально я не увольнялся, но я не стану возвращаться в офис, садиться за работу и делать вид, будто ничего не произошло. Нужно найти способ спасти Джульету. А ты не можешь выкупить ее у отца? Я задумчиво нахмурился. Могу, но проблема в том, что у меня нет столько денег. К тому же еще платить за ремонт. «Хм, ладно. Может, вы сможете пойти на компромисс? Ты оплатишь ремонт и выкупишь катеру отца за символическую сумму. Это может сработать. Отец все равно сказал, что много за нее не выручит. И большую часть ремонтных работ я смогу выполнить сам. Так я смогу снизить стоимость услуг Джимми. Тогда вам нужно будет заключить договор, чтобы все было юридически правильно». чтобы твой отец после продажи не вздумал навариться на Джульетте?» Я усмехнулся. «Ты слишком хорошо знаешь моего отца». Лив ухмыльнулась в ответ. «А еще я прошла несколько юридических курсов в Швеции. Теперь тебе остается лишь убедить папу». «Думаю, это не составит труда. Через пару недель моего отсутствия он заметит, что один уже не справляется. Я ему нужен, даже если он не хочет это признать». То есть ты хочешь довести дело до конца? Не выходить на работу, пока он не пойдет тебе навстречу?» Мысль об этом вызвала нервную дрожь в животе. Я глубоко вздохнул. «Да, думаю, теперь я готов наконец-то противостоять отцу». Ливза улыбалась еще шире. Она одобрительно кивнула, незаметно подвинув ладонь к моей. «Хорошо. Тогда нам нужно придумать, как собрать денег». «Нам?» Я взглянул на нее удивленно. «Конечно! Неужели ты думаешь, что я брошу тебя одного в борьбе за Джульетту?» Нервная дрожь из живота распространилась по всему телу и защипала щеки, которые внезапно стали очень горячими. Я протянул ей руку. Договорились. Осторожно она подала мне руку и пожала ее. Договорились.